Глава 11. Воскрешение. Холодные лапочани уже почти сковали мою душу, а сам я приготовился в этой тьме провести вечность. Внимание. Желаете активировать навык шаг назад. Стоимость активации 5 очков системы. 40 из 80. Да нет. И вновь таймер отсчитывает минуту времени. И что-то я подозреваю, ничем хорошим это не кончится. что именно делать не стоит, я уже осознал. А вот наоборот пока не ясно. Знаю только одно: попадать под этот черный луч точно не стоит. Да. 35 из 80. И вновь мир моргнул, и я осознал себя, уже передергивая затвор. Не завершив начатое действие, я выпустил бесполезный в данной ситуации пистолет, одновременно срываясь в сторону. старательно качая маятник, начал сближаться с вражеским героем. Мимо меня понесся черный луч, но слава всем богам, меня не задел. На бегу призвал меч, намечая место на шее, куда придется мой первый удар. Когда до противника оставались считанные шаги, он мигнул всем телом и мгновенно переместился в сторону. Странно, я бы на его месте ушел бы за спины юнитов. И они, умирая, даровали бы несколько секунд для очередного удара лучом, не желая давать ему времени использовать клинок в третий раз. Прыгнул в его сторону, одновременно стараясь задеть врага своим мечом. Удалось немного поцарапать дощечку, защищающую грудь. У нормальных людей там находится сердце, а вот у этих бледных оно может быть где угодно. Надо бы не забыть спросить у Пелита, что он там обнаружил, освежевав у Рухая. если, конечно, не сдохнув во второй раз. Враг отозвал свой клинок, а в его руках оказался деревянный меч. Похоже, у них на родине не принято использовать металлы для оружия. Даже какая-нибудь черная бронза была бы более эффективна. Впрочем, вражеский герой не разделял моих взглядов и умело парировал своей деревяшкой мои удары. Удалось заметить, что при каждом парировании или атаке деревянный клинок начинал едва заметно светиться. Краем сознания отметил, что местные селяне во главе с Пелитом уже прикончили оставшихся белых юнитов и почти сразу принялись кидать камни и прочий мусор в моего противника, впрочем, без особого успеха. Пелит, успевший уже взять третий уровень, обходил бледного со спины, держа меч в левой руке, так как правая висела плетью. "Что-то тебе не везет с руками", усмехнулся я, вновь отбив деревянный меч. Элит криво улыбнулся и попытался длинным выпадом поразить голову, но бледный, как будто имел глаза на затылке, и походь отразил клинок Элина. Но тут один метко брошенный камень попал прямо в раскрытый для вдоха рот, и воспользовавшись открывшейся возможностью, я попробовал подрубить ему ноги. Элит же одновременно с моим ударом вновь уколол в голову, и на этот раз деревянный клинок не успел на долю мгновения. Союзник Элит, Четвертый уровень. Поздравляю с очередным уровнем. С некоторой завистью поздравил я Араша настоящего философа. Ты, подобно Гераклу, совершил подвиг, а я же невольно стал Еврисфеем, пробормотал он. А еще меня проклял Хорн, так как я отправил в Тартар его жреца, продолжил он уже совсем обреченным голосом. Но и расплели судьбы именно так, и не иначе. Быстро собрался я с мыслями, Я защитит, заверил я, возвращаясь за обрёнённым пистолетом и обоймой. Выжившие селяне перешёптывались на непонятном гортанном языке, но подойти ближе пока не решались. Вернулся к трупу главаря, которого пилит обшаривал одной рукой. Сголени, протянул он мне торбу, снятую с мертвого героя. Обычная торба. Пошарил рукой внутри. При этом пустая. Справкой, посмотри. Торба рыболовца. тип артефакт системы. Описание: четвертый уровень сумки игрока. Свойства: скрадывает объем, в 100 раз уменьшает массу хранимых предметов, позволяет переносить между локациями любые предметы. Запрещенные вещи считаются контрабандой и могут вызвать гнев охраняемых миры высших сущностей. Позволяет переносить между локациями живых существ, погружая их в анабиоз. Ограничение не более 30. Максимальный срок 30 дней. Масштабируемый один из семи. Есть возможность повысить ранг путем объединения идентичных предметов. Маскировка. Сумка может менять видимый уровень и название. Позволяет переносить пустые пространственные артефакты более низкого ранга. Привязка отсутствует. Открыть сумку может только владелец. Прочитав описание, взглядом выхватил главное. В деревне может быть еще до 15 врагов. Пока мы сражались на площади, крики с окраин стихли. Похоже, оставшимся врагам удалось захватить или убить всех остальных. Странно, что хлопки выстрелов не привлекли их сюда. Вернул торбу Пелиту, который уже нашел карту прозрачного клинка и их мыкнув протянул мне. «Хрустальный клинок. Ранг Ди. Материал: неизвестное дерево, неизвестная кожа, истинный хрусталь. Вес: 2 килограмма. Тип: божественный артефакт, масштабируемый. Особенности: позволяет поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. 19% поглощённой этим оружием энергии отходит непосредственно к Хорну. 1% поглощенной энергии конденсирует меч. 40% отходит владельцу. 40% поглощает система. Посвящение к Хорну заблокировано. Требует привязки. Разблокирует параметр Вера. Вера 1. Возможность преобразовать схожие параметры в Веру. Символ власти. Позволяет посвящать к хорну новых адептов. 10 из десяти. Способен создавать тьму. способен испускать тьму. Дает к хорну шанс притянуть душу убитого владельца к своему алтарю. Шанс зависит от могущества бога. Маяк, владелец отсутствует. Ничего не понятно, но становиться владельцем этого клинка что-то не хочется. Протянул я карту обратно. О, нет, Я думаю, Громовержец найдет способ применить этот дар, если ты его ему преподнесешь. А я уже получил сполна очков системы. Я вижу, вы тут уже делите мои трофеи. Неожиданно раздался властный голос противоположного конца площади. Союзник, герой, девятый уровень. Это был высокий черноволосый мужчина с бородкой, уложенный кольцами, в одежде игрока. В левой руке он сжимал странный щит, по всей видимости трофей из первой миссии. В правой же держал короткое копье с широким лезвием. На его плече висел пленник. Забросив связанного бледного пленника на землю, зашагал к нам. Ой, два оборванца посмели украсть мои священначки! Да благословит их Ахура-Мазда своим светом, которые предназначались мне. Здравствуйте, почитающий Авесту. Священная книга Зарастризма. Мы такие же герои, как и ты, и прибыли сюда по зову судьбы на защиту невинных, произнес Пелит, проведя рукой в сторону притихших селян. Да вы я насрать, что ты тут себе придумал! Бросайте на землю все свои священные карты и торбы, заорал бородач. И только тогда я милслёв позволю вам спасти свои никчёмные жизни. «Девятый уровень. И похоже, покажи в тот связанный миссия не будет выполнена. Можно, конечно, попробовать сбежать. И непонятно, как выбираться отсюда. А можно попробовать, если и не победить этого нервного ублюдка, то хотя бы убить пленника, и тогда можно будет покинуть это не очень-то и гостеприимное море. Все эти мысли стремительным каскадом проносились у меня в голове. Хорошо, мы согласны, произнес я, начиная снимать торбы, размахнулся и кинул их под ноги копейщику, целясь немного в сторону. Одновременно с броском торп я выхватил уже успевший меня сегодня подвести пистолет и открыл беглый огонь, целясь в корпус. Словно и не удивившись грому выстрелов, бывший союзник, прикрывшись щитом, стремительно понёсся на меня. Я отчетливо видел, что как минимум три пули поразили его плоть, но, похоже, эти ранения нисколько не волновали щитоносца. Увернувшись от выпада копья, я быстро перезарядил пистолет и выпустил пять пуль по пленнику. скрикнув, тот забился в конвульсиях, но сообщение о завершении миссии так и не последовало. Неожиданно копейщик захрипел, скособочился на одну сторону, с неожиданной прытью ринулся назад и, практически упав на все еще дергающегося пленника, свернул несчастному шею. И почти мгновенно исчез, оставив после себя клуб пыли и щит. Внимание, миссия завершена. Желаете покинуть локацию? Да/нет. Таймер на этот раз отсчитывал еще восемнадцать минут. Свернув окошко с сообщением, сплюнул на землю, перезарядил пистолет и пошел подбирать торбы. Впрочем, и щит стоит прихватить. Щитом оказался неправильной формы кусок странного, легкого, но неимоверно прочного металла, так как я заметил отметины от двух пуль, что не могли пробить его. Рукоять к нему была прикреплена непонятной силой, что как будто слепило два куска металла вместе. как гончар лепит глину. Чудо спасло нас от незавидной участи. Если бы этот огнепоклонник напал бы скрытно, как подобает Татю, а не проявил свой гнев, то наши тела уже скоро отведали бы стервятники, потрясенно проговорил Пелит. Что верно то верно. Не знаю, что за навык позволил ему прыгать и скакать с тремя дырками в кишках, но закончился он как нельзя, кстати. В свою очередь поделился я своими мыслями. Пока есть еще немного времени, предлагаю собрать трофеи. Может, удастся найти что-нибудь интересное. У всех юнитов оказалась абсолютно одинаковая одежда и броня. При ближайшем рассмотрении это действительно оказались дощечки, набитые на тунику. Копья же просто палки, заостренными с одного конца и ни крупинки металла ни на одном из них. Даже представить не могу, как столь плохо вооруженные войны смогли согнать на площадь столько народу. Задал я вопрос, который начал меня мучить, как только я осознал, насколько паршиво были вооружены противники. Овы, я так и не выучил язык страны, где мы совершили подвиг. Быть может, кто-то из этих рыбаков знает пару фраз на греческом, сказав это, Пелит громко крикнул. Если меня кто-нибудь понимает, то поведучи нам о горькой участи, что свершилось до того, как вы попали на жертвенный алтарь? Угрюмое молчание было нам ответом. Селяне с нескрываемой опаской поглядывали на нас. Кстати, узнал что-нибудь интересное, разделав Рукая? спросил я, освобождая мертвого жреца от доспеха, который оказался не только прочнее того, что был у простых юнитов, но и намного легче. О, да, мой любопытный друг!» — улыбнулся лекарь. Почти все, как у нас с тобой, а вот только почек у него оказалось четыре и сердца два». Из-за чего очень сложная система вен и артерий пронизывала все его тело. А этого тоже будешь разделывать. Конечно, ему уже все равно. а его бог меня и так уже проклял. «Поведай мне, мой умудренный друг, начал я задавать вопрос, невольно повторяя выученную речь Пилита. Насколько велика у тебя удача, а то сегодня нам с тобой везет уж больно сильно, продолжил я мысль. Пилит вновь улыбнулся. Девять Произнес он на этот раз очень коротко. Но и видно, как в итоге трофеи будем делить. Я предлагаю, заберу все, кроме этого бренного тела, кивнул я на труп героя. Торгуре торговца тоже возьми себе, сообщил Пилиту свое решение. Жестом остановил что-то начавшего говорить Пелита. У меня, в отличие от тебя, все равно нет в Атаге верных воинов. Если, конечно, ты не преувеличил свои богатства в Афинах, подумал Собрав все, что мы хотели, договорились по завершении миссии сообщить Зевсу о всем, что здесь произошло. Мы вместе с греком почти одновременно подтвердили завершение и исчезли под взволнованные возгласы селян, которые так и не ушли с площади. Внимание, миссия выполнена. Три из трех. Отношения с Зевсом незначительно улучшены. Желаете получить доступ к хранилищу знаний? Да нет. Нет. Не сегодня. Моя удача и так превзошла себя. Так что чую, при попытке получить навык, жребий выпадет на бесполезную ерунду. Появившись в личной комнате, быстрым шагом вошел в домен Зевса и, не сбавляя скорости, направился к храму. Почти в то же самое мгновение, как подошел к храму, рядом со мной появился Пилит. Молча кивнув друг к другу, поднялись по лестнице и вошли внутрь. Приветствую вас, герои, раздался громогласный голос. Вы совершили великий подвиг. Здравствуй, громовержец, ответил я на приветствие. Радуйся, дедушка, с какой-то странной интонацией приветствовал бога Пелит В третий раз уже не смешно. Слишком много поколений отделяют тебя от Иака, моего сына, отца Телемаха и деда Аякса большого, которому ты возводишь свой род. Казалось, сам голос начал звучать подобно грому. "Прости меня, о великий!" Опустившись на колени, пилиц склонил голову. Перед нами словно из воздуха появился трон с восседающим на нем Зевсом. "На этот раз ты прощен, да и только из-за того, что убил жреца чужого бога". "Корна", встал я, "и я хотел бы принести в дар вот этот клинок". с поклоном передал громовержцу божественный артефакт внутри карты. Взяв карту и немного ее изучив, зевс изрек. Какая интересная безделушка. Спасибо, герой. Я этого не забуду. Внимание, ваша репутация с богом Зевс повысилась. Быстро описав все подробности нашего подвига, мы, сообща, добрались до девятиуровневого зарострица, вернее, добрался пилит. Он описывал встречу с ним столь высокопарными словами, что я, если бы сам не участвовал в этих событиях, вряд ли смог понять, о чем он хочет поведать. "Похоже, это и есть начало тех еретических культов, о которых ты мне поведал в свой прошлый визит", обратился громовержец уже ко мне. Я же в ответ только кивнул. "Хорошо, фламиефер, ты можешь идти. А вот у нас с внучком Есть пара тем для разговора. Пообещав Пилету непременно навестить его в Афинах и не став заострять внимание на том, что меня практически выгнали из храма, я быстро зашагал в сторону портала. Спора, скинув на пол все, что нужно оставить, уже привычно шагнул в портал возврата.